Жихарь затылком услышал, что восходит солнце. Неклюд Беломор забеспокоился и стал посохом подбадривать утомившуюся сосну. Пологий левый берег начал ползти вверх, воздвигаться сперва холмами, а потом и скалами, как противоположный. Впереди послышался шум. Берега медленно, но неуклонно сближались. «Пороги!» — закричал жихарь, только голоса своего он уже не услышал. Детина переложила руль вправо, чтобы пристать к берегу в обычном месте, где все приставали, и волокли легкие суденушки волоком. Неклюд обернулся, погрозил кулаком и показал, что надо держать прямо на самую стремнину. — Нет, все-таки я в яме напоролся на колья и умер, — решил богатырь. А Неклюд еще того давнее представился, и теперь везет меня к себе в Навье царства в костяные леса. Река перед порогом стала совсем узкой, вода ревела немилосердно. Неклюд-беломор взял посох в зубы и принялся выделывать руками всякие знаки, Что было потом, Жихарь не мог толком вспомнить. Сосна зависла между двух камней над водопадом. Водяные брызги замерли в воздухе, и, ошалевший от страха Жихарь, взял повисшую капельку двумя пальцами. Она не растекалась, оставалась прежней, и на ощупь была мягкая, точно хлебный катышек. Сосна, казалось, застыла на месте, но нет, все-таки двигалась, тихо-тихо, как больная. Жихарь опустил руку вниз, но пена не смочила руки, она была упругой, вроде пленки на киселе. Комель сосны, где пристроился молодой беглец, поднимался вверх. Только сейчас детина заметил, что... Наступила тишина. Древесный ствол вошел в струю водопада и встал в ней почти отвесно. Жихарь откинулся на спину и развел руки назад, цепляясь за ствол. Руль он удерживал между колен, только это все равно уже не имело значения. Ни клют Беломор не изменил положение. Как стоял, так и стоял. Не падал. словно вбитый костыль, глядел туда, где прямо под ним и перед ним кипела вода. Ствол по водопадной струе кое-как добрался до нижнего уреза воды и стал погружаться в бело-зелёное месиво. — В углотни и рот покрепче запри, — посоветовал дед. Тугая белая вода понемногу подступила к горлу, Дошла, наконец, и до ноздрей. Жихарь попробовал фыркнуть, выдохнуть. Не получилось, он закрыл глаза. Вода была холодная, но не мокрая. К счастью, воздуха в широкой груди хватило надолго. И когда сосна, неторопливо вынурнув, заняла прежнее положение, жихарь смог сделать выдох и вдох. Тотчас же загудела, заревела за спиной, и сосна полетела на открытую воду. Жихарь сел прямо и потрогал себя. Голова была совершенно сухая. «Не спин на руле!» — гаркнул Неклюд. «Правь на остров!» Сроду не слышал жихарь, чтобы ниже порогов быть какому-то острову. Однако же вот он. Маленький, лесистый, нарядный, как по заказу слепленный. Жихарь умело шевельнул рулем, и сосна, совсем было собравшаяся вылететь в быструю протоку, выскочила на остров, бороздя обломленными ветвями песок. Жихарь с великим облегчением соскользнул со ствола и стал приседать, разминая ноги. «Помоги сосне вылезти из воды», — распорядился Никлют. Богатырь выпрямился. — Отец, — сказал он, собрав всю скупо отпущенную ему природой кротость. — Отец, может, я тебе задолжал чего? — А как же, — обрадовался Беломор, — как же не задолжать? Ты ведь живой остался? — К тому сена виной, — с достоинством сказал Жихарь. — Куча сена! Да слабый — замок, да старый — нордаль, да Индрик — зверь. А что ты думаешь, трава сама в яме выросла, Скосилась и в копну сползлась? Замок сам себе душку перегрыз. Старый разбойник по доброй воле с мешком расстался, И зверя Индрика соловьиная песня разбудила. Ну, «Сказать-то, может, любой!» Не сдавался Жихарь. «Ах, вот как! Тогда ступай, плыви на берег, отправляйся на все четыре стороны!» <связь> Жихарь хмыкнул, повернулся и вошел в реку по колено. До берега было совсем недалеко, но из воды высунулись по чьи-то громадные зеленые руки и гулко заплескали в ладоши. Вода закипела и... Перед богатырем замелькали склизкие чешуйчатые тела, засверкали белесые немигающие глаза, защёлкали чёрные зазубренные клешни, зашлёпывали.